Или много о любви и счастье О лице, где мы дружно так живем Верим в то, что эти строки не напрасны Мы в сердцах через года их пронесем Наша дружба и стремление и сомнения, Все оставит в старых песнях добрый след И сны влюбленной светлые мгновения Защитят нас и от горя, и от бед. До свидания, до свидания, до свидания. Говорим, до новой встречи в добрый час. Пусть бываются заветные желания, Продолжается лицейский наш рассказ. До свидания, до свидания, до свидания. А точнее, все-таки до новых встреч. Сохраним в сердцах своих воспоминаниях. Будем дружбу нашу искренне беречь. Жизнь подчас диктует нам свои законы И случаются этапы горьких слез Но мы верим в солнце ясные восходы в доброту и верность, в чистоту берез Нам моря и океаны мироздания Приоткроют свои тайны, верим мы И в себя вбираем по крупицам знания А еще поем и шутим от души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 До свидания, до свидания, до свидания, а точнее все-таки до новых встреч. Сохраним сердца, своих воспоминания, будем дружбу нашу искренне беречь. Сохраним сердца, своих воспоминания, будем дружбу нашу искренне беречь.